Приложение. Приложение 1. Здесь публикуется полный вариант надписи, обнаруженной археологами на одной из 120 стел древнего города Майя Калакмуль, столицы Канульского царства в мексиканском штате Кампетче. Название Калакмуль придумал американский исследователь Сайрус Ландел, нашедший город в 1931 году. В годы своего расцвета город имел название Каан, что на языке древних майя значило змей. Вслед за эпидемией всегда приходит война. Чем сильнее эпидемия, тем страшнее война. Вождь не сам говорит: "Война. Боги играют". Но суть люди боги, и сила людей только их сила. Приложение 2. В священных писаниях различных религий есть неоднократные упоминания о том, что любой человек сам по себе является богом. Это, по сути, гипотетическая возможность любого из нас концентрировать внутри себя великую силу и использовать эту силу по собственному разумению, что и является подтверждением божественной сущности каждого человека. Вот одна из часто приводимых библейских цитат на эту тему. Я сказал: вы боги и сыны Всевышнего, все вы. Но вы умрёте, как человеки, и пойдёте как всякий из князей. Псалтырь, книга Тораха и Ветхого Завета, русский синодальный перевод. Псалом 81, строфы 6-7. Приложение 3. Луций Анней Синека, древнеримский философ, поэт и общественный деятель. жил в глубокой древности, на заре христианства, был воспитателем будущего императора Нерона, позднее служил в его администрации. Покончил жизнь самоубийством по приказу Нерона. Цитата, приписываемая Сенеке: "Всё, что нам кажется властью, на самом деле таковой не является. Это просто игровое ображение, наслаждающееся высшей, неведомой нам силой. Единственная реальная власть, которой мы можем обладать,